Глава 33. Падение дома Кривоносовых. Над поместьем Кривоносовых сгустилась тьма. Территорию слабо освещали фонари. Прислуга давно разошлась. В особняке остались лишь охранники и сама владелица дома Луизы Кривоносова. Охрану возглавлял ягуар, и она не могла найти лучшего телохранителя. С недавних пор Луиза испытывала к нему особое чувство. Сильный, жесткий, обладающий удивительными способностями метаморф привлекал ее все больше и больше, особенно теперь, когда она избавилась от мужа, но потеряла любящего деда. Луиза нуждалась в крепком плече, и ягуар стал ей опорой обо всем этом Эдуард Владленович узнал от Анжелики Вельт. Преданная секретарша безумно обрадовалась внезапному воскрешению шефа и держала его в курсе абсолютно всех событий. Этим вечером по приказу Эдуарда она привезла его к поместью на своей машине. Что вы собираетесь делать, Эдуард Владленович? спокойно спросила она, глядя, как он проверяет пистолет. Сама не понимаешь, усмехнулся Кривоносов. Эта белая ведьма постоянно просит меня подождать, потерпеть, но я больше не намерен ждать. Я столько лет согревал на груди змею, а она взяла и укусила. Меня лишили всего. Луиза присвоила мое состояние, члены правления, мои акции. Но теперь пришла пора вернуться. Инсценирую налет на особняк. Верну себе состояние от гадюки и ее прихотней я избавлюсь. Я могу помочь вам. Это ни к чему, я и сам прекрасно справлюсь. Тебе сейчас лучше отправиться домой. В случае чего обеспечишь мне алиби. Анжелика кивнула и повернула ключ в замке зажигания. Кривоносов вышел, и она пожелала ему удачи. Вскоре ее машина скрылась за поворотом. Кривоносов поднял повыше воротник черной куртки, опустил на лицо вязанную шапочку с прорезями для глаз. Он ничего и никого не боялся. Это Таисия предпочитала усыплять своих противников, сохраняя им жизнь. Его же оружие было заряжено боевыми патронами. Он не собирался никого щадить. Эдуард хорошо помнил код, отпирающий ворота имения и расписание дежурства охранников, но он хотел, чтобы все выглядело как попытка ограбления, поэтому главными воротами пользоваться не стал. Кривоносов знал, что с дальней стороны поместья камер слежения нет. Там-то он и перелез через забор. пересек лужайку, стараясь оставаться в тени деревьев. Он прекрасно знал расположение всех фонарей, беседок и декоративных кустов, поэтому беспрепятственно добрался до дома. Проникнув в особняк Кривоносов прислушался. Из дальней комнаты охранников на первом этаже доносился звук работающего телевизора. На втором этаже, где располагался большой каминный зал, ярко горел свет. Значит, сейчас там кто-то был. Кривоносов бесшумной тенью двинулся наверх. Двери в зал были открыты. Он замер, прижавшись спиной к стене. Все происходит так быстро, говорила Луиза. Сантри уже здесь. Они, конечно, мои дальние родственники, но у меня от них мороз по коже. Хорошо, что Аркадий вовремя уехал. Твой сын в Европе живет в поместье деда Он хорошо относился к барону Ашеру, хоть и не подозревал о родственной связи. Как парень воспринял новости о его гибели, гораздо болезненнее, чем известие о смерти собственного отца. Эдуард не любил сына, и тот платил ему той же монетой. А ты рассказала Аркадию правду обо всем. — Еще нет. Такие вопросы не обсуждают по телефону. Но у меня будет возможность сделать это, когда Сенты добьются своего и все закончится. Как ни крути, я Аркадий законный наследник не только состояния Кривоносова, но и контрольного пакета акций корпорации Экстрополис. Все было не зря. Эдуард заглянул в зал. Его бывшая жена стояла лицом к нему на балконе, опираясь руками на перила. Ягуар смотрел на нее, и перед кривоносовым маячила лишь его широкая спина. Кривоносову показалось, что ягуар обнимает Луизу. Лучшего момента было не придумать. Он поднял пистолет на уровень груди и вошел в помещение. Луиза при виде его испуганно вскрикнула и вытрясчила глаза. Эдуард моментально выстрелил в нее. Но Луиза успела сориентироваться, схватив ягуара за плечи, закрылась его телом. Пуля угодила метаморфу между лопаток. Не успев понять, что происходит, ягуар тяжело рухнул на пол. Луиза упала с ним, продолжая закрываться погибшим. О, с притворным сожалением скривился Эдуард. Теперь до него уже никогда не дойдет, что ты лишь используешь мужчин. Всегда, везде. Несчастный болван влюбился в тебя. Думаю, он не ожидал, что ты используешь его в качестве щита. Пока он говорил: "Луиза, выхватила из-за пояса ягуара пистолет и выстрелила в бывшего мужа. Эдуард кинулся на пол за диван, и пуля вошла в стену рядом с камином. Как такое возможно?" Ты мертв!» — закричала она. Твой дружок, прикончил вместо меня Андреаса, который очень, кстати, принял мой облик. Дьявол, но ну ничего, я исправлю его ошибку. Новый выстрел разнес вазу на каминной полке. «Чертова предательница, я до тебя доберусь. Охрана! взвизгнула Луиза. Живо сюда! Какую вы сплели интригу, подумать только, моя жена потомок к и с а я дурак, развесил уши и потерял бдительность. Знаешь, Луиза ведь, я когда-то любил тебя. Нужно было поглубже копнуть твое прошлое. Ты тоже иногда был мне симпатичен, когда я забывала о том, что это ты истребил всю мою семью. Не всю, к сожалению, иначе сейчас у меня не было бы таких проблем. Эдуард высунулся из-за дивана и выстрелил в женщину. Она метнулась в сторону, и пуля разнесла окно за ее спиной. На лестнице уже был слышен грохот шагов. Эдуард вскочил на ноги и снова выстрелил. Луиза пальнула в ответ. Двери распахнулись и в зал ворвались четверо охранников. В этот момент окно позади Луизы разлетелось вдребезги, а пистолеты, как живые, выдернулись из рук противников, и взмыв прилип к потолку. Луиза Эдуард и охранники изумленно задрали головы. В окно влетела тонкая девичья фигурка с длинными светлыми волосами и плавно опустилась на пол. "Кориваносы останутся, а вы можете идти", бросила она охранникам. Те продолжали стоять, удивленно пялись. "Я же сказала, убирайтесь", крикнула девушка, вскинув руку. Четыре рослых мужчины, словно очнувшись, пулей выскочили из зала, и в следующий миг двери за ними захлопнулись сами собой. Пистолеты все так же лепились к потолку. "Кто ты такая?" выдохнула Луиза. "Меня зовут Ольга Ожегова, но вряд ли вам что-то скажет мое имя. По вашей вине погиб мой отец и еще несколько десятков ни в чем не повинных людей. Отец?" Она, о профессоре Еввинники, прошептал Эдуард и обернулся к девушке. Ты ведь его дочь. Рада, что вы меня помните. Сложно забыть мерзавца, доставившего мне столько неприятностей. По вашей вине я осталась круглой сиротой. Мало того, меня отправили в ужасное место и хотели поработить, превратить в машину для убийства. Ставили на мне опыты, изучая мой дар. И знаете что? Я рада, что у вас ничего не вышло. Ничего еще не кончено, сказала Луиза. Мы завершим начатое, именно поэтому я здесь. Я не позволю вам сделать это. Решила убить ее? — рассмеялся Эдуард. Давай, давно пора. Это она виновата во всем. — Вы оба меня обманывали, я ничего не знала происходящем. — Ложь. Я слышала, как вы отдавали приказы. Ваше имя постоянно упоминали ученые и ведьмы из Хрустального ручья. Но ты Не можешь убить нас, растерянно пробормотала Луиза. Мой сын учится с тобой в одном классе, Аркадий. И что с того? Вы же убили моего отца, потому что он пытался сбежать, и вообще это была идея в сердце и Она еще ответит за все. Но корпорация Экстрополис принадлежит вам, и вы проводили эти ужасные эксперименты задолго до появления в городе Чёрного Ковена. Сколько людей погибло? К счастью, теперь я могу положить этому конец. Луиза покосилась на пистолеты на потолке, Эдуард смотрел туда же. Но, «Ну, послушай, детка, начал он. Ольга вперила в него хмурый взгляд. В этот момент Луиза схватила с пола длинный осколок стекла и ударила девушку в бок. Ужасный крик пронесся по сонному особняку. Ольга резко развернулась и вскинула руку. Луиза с истошным воплем взмыла в воздух, и вдруг ее тело смялось и скомкалось. Крик тут же оборвался. То, что минуту назад было женщиной, упало в полыхающий камин. "Нет!" испуганно пролепетал Эдуард Кривоносов. "Нет, нет, нет, ты не можешь!" Ольга застонала от боли. Из ее раны лилась кровь. Стоило ей на миг расслабиться, как пистолеты упали на пол. Кривоносов тут же метнулся к одному из них, но девушка мгновенно обернулась, и Эдуард застыл. Тело ему больше не повиновалось. Рука Кривоносова против его воли сжала пистолет и медленно поднялась. Он был не в силах контролировать свои действия и только с ужасом смотрел на оружие. "Нет", выдохнул он. "Послушай, я все исправлю. Вернешь мне отца?" Я тебя залочу, деньги меня не интересуют. Я не должен умереть, у меня еще столько планов. Даже подумать страшно о том, что еще ты задумал. Ольга с интересом следила за тем, как руки Кривоносова двигались сами собой. Подвывая от ужаса, он приставил дуло пистолета к своему виску, и секунду спустя грохнул выстрел. А девушка упала на колени, пытаясь вытащить осколок из своего тела. В этот момент охранники снова ворвались в зал. Теперь их было шестеро. Выставив перед собой оружие и испуганно оглядываясь по сторонам, громилы начали приближаться к девушке. Они видели изрешеченные пулями стены, два тела на полу и еще одно в пламени камина. И девочку неловко замерзшую на коленях в странной позе. Ольга выдернула осколок и уронила его на пол тихо застонав от боли и отвращения Зря вы вернулись прошептала она закрыв глаза а затем ее тело просто взмыло в воздух из камина вырвались горящие поленья образовав гигантский огненный шар они ударили в трех охранников которые стояли впереди охваченные пламенем люди С воплями заметались по этажу. Огонь перекинулся на стены и занавески, побежал по ковровым покрытиям. В зале загремели выстрелы. Диван сорвался с места и сшиб с ног еще трех человек. Мебель закрутилась по залу бешеным вихрем. Тяжелое бюро проломило стену и вывалилось в вестибюль первого этажа. Люстра обрушилась на голову охранника, который снова попытался выстрелить в Ольгу. Пламя лизало потолок, быстро распространяясь по особняку. С улицы послышались крики, прибыла подмога. Окровавленная Ольга огляделась по сторонам и упала. Сил оставалось все меньше. Энергия утекала вместе с кровью. Когда в зал вбежали люди, она из последних сил издала крик, полной боли и ярости. Тут же со всех сторон затрещало, особняк содрогнулся, как от удара. В следующее мгновение дом Кривоносовых развалился, превратившись в гигантскую груду досок и шифера. Среди обломков Все сильнее разгорался огонь.